25 августа первого года миссии. Пятница. Пристань дома на холме. Утром густой молочно-белый туман накрыл не только горонну и её берег, но дотянулся даже до лагеря. Было довольно холодно. Марина Витальевна посмотрела на вывешенный ею на столб столовый уличный термометр и сказала, что сейчас температура воздуха чуть ниже плюс десяти. Приближающаяся осень еще раз напомнила о себе. Так и завтракали, поеживаясь от холода и сырости. Сергей Петрович видел только Алох и Анну справа от себя и Антона Игоревича слева, а сидящие напротив угадывались уже весьма смутно. Полуафриканки откровенно мерзли. Женщины и девочки бывшего клана Ланей Надевшие свои кожаные штаны и рубахи, чувствовали себя несколько получше. Расползлось это молоко только к половине восьмого, когда пригрело солнце. Пока полуафриканки во главе с Алохой Анной мяли ногами холодное глиняное тесто, девочки из лизинной бригады забежали к себе в казарму погреться. Петрович подумал, что не включи он им отопление в прошлое воскресенье, сейчас всё было бы гораздо хуже. Но долго им там сидеть не дали. Приехал Антон Игоревич и привёз первые 600 штук сердца из заказанной вчера партии. Началась разгрузка. А это, как известно, дело горячее. Тем временем глиняный раствор был готов, и девочки могли уже приступать к кладке. Как только Алоха Анна и её команда освободились, Петрович взялся за подготовку материала для тёсовой кровли. Валера который не нуждался в дополнительных помощниках, давно пилил и строгал свои внешние закладные рамы для форточек, причём с завидным энтузиазмом. Осень сама всех подгоняла, напоминая о себе. Не то, чтобы в шалаше вегвами было особенно неуютно, но всё же настоящие холода и дожди хотелось встречать под настоящей надёжной крышей. Девочки Что занимались кладкой стен, время от времени вынуждены были отрываться на разгрузку уаза и выкладывание рядом с местом будущих работ небольших временных штабелей, так чтобы потом нужный в работе сырцовый кирпич не надо было далеко носить. В половине 10, привезя последнюю ходку на 200 штук сырца, геолог сказал, что к обеду стены склада будут уже полностью готовы. Ион сможет вернуть строительные козлы и отправить девочек к Андрею Викторовичу класть печи для обжига извести. Петрович ответил, что кроме печей понадобится ещё сложить кипелку и ванну для ручного замешивания известково-песчанного раствора. "У ху есть кипелка?" спросил Антон Игоревич, а задача на морщефлоп. "Кипелка", терпеливо пояснил учитель. Это такая штука, которая кипит. В ней негашеная известь заливается водой и становится гашеной. Процесс это бурный, с большим выделением тепла и плевками во все стороны. Так что в это время с ней рядом лучше не стоять. Когда процесс гашения заканчивается и все успокаивается, мастер выдергивает из кипелки пробку. И через сетку выпускает сметанообразное известковое тесто в ванну для раствора. Там в него добавляется песок, после чего всё тщательно перемешивается и идёт на кладку. Если налить побольше воды, то получается известковое молоко, годное для побелки стен. Конструкция относительно несложная, но должна быть устроена с умом, чтобы было как можно меньше ручных перегрузок. Негашёная, да и свежегашёная известь это та ещё гадость, ничем не лучше твоего поташа. Понятно, кивнул геолог. Тут я всецело полагаюсь на твой опыт. Тут, Игоревич, такое дело. Сегодня после обеда я должен буду оказаться одновременно в двух местах. У тебя на крыше склада и у Андрея на планировке обжигательных печей. Кстати, как они там у тебя устроены? Ну, на кирпичной временке печь для обжига известняка почти не похожа. Хотя что-то общее всё же есть. Вот смотри. Он вылез из машины и кончиком ножа начал чертить на земле схему. Печь для обжига известняка чем-то похоже на домну, говорил он при этом. Наибольшая ширина примерно на 1/3 высоты от основания. Дальше к горловине диаметр печи сужается в 3,5 раза. Загрузка сырья производится через верх. Внизу с одной стороны печи топка с наклонным колесником, с другой окно для выгрузки готового продукта. В принципе, всё просто, но есть определённые тонкости. Кстати же, старые ремеляне вкапывали свои печи в склоны крутых холмов. и были они у них диаметром в три, а высотой в четыре-шесть метров. Обжиг на дровах продолжался неделю и давал от пятнадцати до двадцати пяти кубов насыпью негашеной извести. Нам такая роскошь недоступна, да и не нужна. Подходящего крутого холма под рукой нет, времени и рабочих рук мало, да и строим мы отнюдь не колизей. Мой проект поскромнее. Наибольший диаметр 1,5 м, диаметр горловины 40 см, высота 2 м. Рабочий объём на 2 куба негашёной извести. Диаметр, говоришь, задумчиво произнёс Петрович. Значит, печь у тебя будет круглая. Но девочки Лизы пока обучены класть только прямоугольные конструкции. И из-за этого с этой печью у нас выйдет дополнительное морока. Знаю, развёл руками Бородач, но по-другому никак. В квадратной печи в углах останется плохо обожжённый известняк, а это брак. Хорошо, Игоревич, мы попытаемся, сказал Петрович и добавил. Кстати, ты не забыл, что площадку под печь придётся расчищать от песка? Не забыл? ответил тот. Но это-то как раз и не проблема. Яму под фундамент на 5 квадратных метров бабы Андрея раскидают за пару часов. Кстати, если печь частично уйдёт в землю, то можно будет нарастить её высоту. Тогда увеличится рабочий объём и улучшится тяга. Думаю, что не стоит, покачал головой шаман. Даже печь на 2 кубы извести будет давать от 5 до 9 кубов кладочного раствора в неделю, в зависимости от её жирности. Низкая печь удобнее в загрузке. На 1,5 м я сделаю тебе деревянный пандус. Так что тачка будет подъезжать прямо к горловине. Ты уж сам съезди к Андрею, посмотри своим глазам, что там и как, и объясни ему, что надо делать. Хорошо, Петрович. Тогда я к нему прямо сейчас и поеду. Погоди. Во-первых, печь планируй так, чтобы стояла метрах в 10-12 от стройки, хлез у передом, то есть топкой, а к дому задом. Во-вторых, насчёт тяги есть ещё один совет. Попробуй по своей корзинной технологии сделать надевающуюся на горловину съёмную керамическую трубу и обжечь её. Только глиняные колбаски обматывая не изнутри, а снаружи плетёнки. Добавишь метр или полтора высоты к тяге, уже и хлеб. Цы гарно, сказал Антон Игоревич, залезая в кабину УАЗа. Это надо будет обязательно попробовать. Ну бывай, я скоро. Проводив взглядом уезжающий УАЗ, Петрович вернулся к своей работе. Геолог проехал обратно часа через два после того разговора, то есть перед самым обедом, когда оставалось разделать на кровельные доски одну колоду. Валера к тому времени успел навтыкать на все положенные места фурточные рамки, а девочки Лизы клали кирпич, уже привставая на цыпочки. — Значит так, Петрович, — сказал он, остановив машину, — я там все урегулировал, и бабы у Андрея уже роют. Кстати, я прихватил с собой несколько вёдер известнякового щебня. Завтра поставлю в печь вместе с кирпичами. Посмотрим, что будет. В ответ мужчина пожал плечами. И в чём тут смысл, спросил он. А смысл в том, Петрович, что должны же мы заранее знать, на что подписываемся. Во-первых, взвесив остаток известняка после гашения, можно будет узнать Какая доля продукта обожглась за сутки? Не зачем тратить лишнее время и жечь лишнее топливо ради обжига уже обожжённого. Ремляне тратили на обжиг неделю, но Бог весть, какие куски они кидали в печь. Наша главная фракция будет с грецкий орех. Во-вторых, проверив известковое тесто на подвижность, можно будет понять, сколько песка нужно будет добавлять в раствор. И в-третьих, Когда этот раствор схватится, будет понятно, насколько он плотный. Судя по виду, известняк вполне себе ничего. Но хотелось бы оперировать более точными данными. Хорошо, Игорьевич, в принципе, ты прав. Кстати, я тут уже почти закончил, так что приезжай после обеда. Будем завершать твою складскую эпопею. Договорились, сказал геолог, заводя машину. Вот привезу твои козлы и начну забирать доски. За обедом, поглощая густой жирный свиной суп с картошкой, Сергей Петрович подумал, что сейчас у него вдруг появилось ощущение какого-то близкого перевала впереди, некоего пика, который требуется достичь со всем напряжением сил. А уж после дорога выровняется или вовсе пойдет под уклон и дальше будет легче. Такое впечатление создавали полностью готовая казарма, почти законченный склад сырцового кирпича и сушилка для дерева. И начало черновых работ над их семейным общежитием оставалось совсем немного. В уме почему-то всплывала дата 1 сентября, к которой он должен закончить все основные работы на промзоне. запустить сушку первой партии леса на каркас большого дома и быть готовым к следующему этапу их жизни в каменном веке. Кстати, бородач сообщил, что кладка стен его склада действительно уже закончена, и теперь сразу после обеда он готов вернуть строительные козлы, после чего можно будет приступать к кровельным работам. Вернувшись к себе в цех и дождавшись приезда Антона Игоревича, учитель начал отдавать последние указания. "Так", сказал он Лизе. "Мы с Валери сейчас уходим, ты остаёшься здесь за старшую. Поднимайте стены в максимальном темпе, но только чтобы без брака. Как закончите с общежитием, вернитесь к сушилке и поставьте чердачные стены". Девушка заверила, что всё будет сделано. По луафриканцам было сказано, что двое из них, во главе с Алохой Анной, отправляются помогать делать кровлю, а остальные сперва грузят в УАЗ большую стремянку, доски, а потом делают то, что им скажет Лиза. После этого, не став дожидаться окончания погрузки досок, Петрович собрал весь необходимый инструмент и повесил на плечо свою мосинку. Алоха Анна взяла мешок с нагелями и банку с клеем, и они отправились в путь. В самом конце пути их обогнал Антон Игоревич на Уазе. Посмотрев на свой фронт работ, Петрович подумал, что из-за отсутствия чёрного потолка дело тут будет, пожалуй, потяжелее, чем обычно. Придётся работать прямо сверху, с риском навернуться с высоты при первом же неловком движении. Для того, чтобы ноги не скользили по дереву, он разулся сам и приказал разуться Валере и Алохе Анне. Первые два нащельника и кроющую их доску он уложил со стремянки не по концам лагов, которые козырьком на полметра выступали за линию торцевой стены, а как раз вдоль этой самой стены, получив возможность в относительно нормальных условиях сформировать себе козырёк почти метровой ширины. на который уже можно было забираться и работать сверху. Было страшновато, но мужчина старался не смотреть вниз, сосредоточившись на выравнивании поддымных снизу досок и просверливании отверстий под нагеля. Валере тоже было страшно, но и он держался изо всех сил. В конце концов, вчера именно он, балансируя на козлах, крепил эти лаги к балкам. По внешнему виду Алохи Анны вообще нельзя было понять, какие эмоции она испытывает. Как всегда, когда она помогала супругу в каком-нибудь деле чуть посложнее подай, принеси, она была сосредоточенна и внимательна, как хирург при проведении операции на сердце. А вообще работа шла даже раза в 2 быстрее, чем обычно, поскольку никому не надо было нагибаться под балки. или переступать через ладьи. Главное было не бояться и при этом соблюдать осторожность. Хотя, если оглянуться с высоты, как на ладони, были видны и береговой лагерь, суетящийся у котла Марины Виталлиевны, и промзона, где вокруг общежития муравьями суетились лизены девочки. Но оглядываться было некогда, надо было работать. Сегодняшнее холодное утро нагнало на всех страха и показало, что осень, а за ней зима совсем уже рядом. На кровлю одной половины склада ушло 2 1/2 часа времени. Спустившись вниз и немного передохнув, эти трое повторили то же самое на другой стороне, в самом конце установив коньковые доски. Когда они слезли вниз, солнце висело уже совсем низко над горизонтом. А у Петровича от усталости и пережитой нервотрёпки тряслись и руки, и ноги. Но дело было сделано, и это радовало. Склад сырцового кирпича стоял, пусть и не оштукатуренный, пусть без окон и дверей, но с надёжной крышей и стенами. Ещё один этап работ был пройден. "Ну, Петрович, ты даёшь", сказал ему восхищённый геолог, когда тот немного отдышался. Я аж залюбовался. Идём, что-то покажу. Ну, идём, ответил заинтригованный бригадир, поднимаясь на ноги с пинька. Этим чем-то, оказалось, расположенное под навесом стоймя, плетёная из прутьев трубчатая конструкция, диаметром сантиметров 40 и высотой около полутора метров, которую две женщины бывшего клана Лани снаровисто обматывали длинными глиняными колбасками. которые тут же разглаживали, превращая плетёнку в гладкий глиняный цилиндр. Вот, Петроович, познакомься. Это придуманная тобой труба для печи. Кстати, если получится, можно будет здорово сэкономить кирпич на разного рода трубах, заявил обладатель бороды и энциклопедических знаний. Очень хорошо, Игоревич, одобрил Сергей Петрович. «Но почему только одна труба? Или другая будет позже?» «Другой не будет», — последовал ответ. Я подумал и решил обойтись одной печью для обжига известняка. «Двух кубометров негашенной извести в неделю нам хватит за глаза. Основное сожрет твой кирпичный цоколь, а дальше будут уже расходы по мелочи». «Не скажи ей», — возразил учитель, доставая калькулятор. При сантиметровых швах нам на большой дом понадобится 18 кубов раствора для кладки, а это от 4 до 8 кубов негашёной извести, в зависимости от её качества. Вот, сказал Антон Игоревич, совершенно уверенный в своей правоте. От двух до четырёх обжигов и всё готово. К тому же, я тоже умею считать. Судя по скорости реакции, товарищи Ремляне, бросали в свою печь камни размером с человеческую голову. А наш-то известняк будет надрублен куда мельче. Возможно, срок обжига сократится с 7 до 5, 3 или даже, как указывают некоторые руководства, 2 дней. Нет смысла жечь топливо лишних 5 дней, если за первые 2 дня реакцию прошло 80% всего известняка. Ведь весь непрореагировавший отход из твоей кипелки мы сможем снова бросить в печь. Да, возможно, ты и прав. Но тогда твоя печь должна быть не временным, а капитальным сооружением на случай каких-то ещё строительных работ. Я думаю, что если ты выделишь мне 1000 штук жжёного кирпича, то я смогу одеть эту печь снаружи. кирпичную рубашку и сделать её достаточно долговечной, заявил Бородач и с ожиданием воззрился на собеседника. Хорошо, согласился Сергей Петрович. Принеси на ужин свой поминальник, и мы распределим, какую партию кирпича кому отдать. А сейчас извини, но мне пора идти. Хочу посмотреть, что было сделано в моё отсутствие. И отвези мне, пожалуйста, обратно стремянку. Она там сейчас наверняка нужна по зарез. Договорились, согласился директор кирпичного завода. Сейчас отвезу. А сделанного в отсутствие начальника было немало. Когда он и сопровождающие его лица пришли к себе на промзону, то их глаза сильно возрадовались увиденному. Стены общежития были полностью сложены, подняты были Насколько это возможно с козлов и чердачные стены сушилки для дерева. И сейчас, получив стремянку, две девочки из бригады Лизы, балансируя на самом верху, закладывали с неё последние маленькие треугольнички под самой крыхой. Это ли не победа разума над дикой природой? К ужину в новеньких кожаных штанах и майках без рукавахках. вышли не только две полуафриканки из ляленной швейной бригады, но и все четыре тёмненькие подружки Антона младшего. Кстати, женщины и девочки бывшего клана Лани тоже по большей части сменили летние топики и юбочки на свои традиционные одежды. Лето-то, можно сказать, прошло.